Всю дорогу к парку я видел, как Аяна буквально дрожала от нетерпения. В какой-то момент даже обеспокоился за нее. Но потом понял, что сестренка просто так радуется, и успокоился. А вот когда приехали, ее буквально прорвало. «Круто!» — воскликнула та, побежав к воротам. «Да!» — усмехнулся отец, идя следом за ней. «Не думал, что моя взрослая дочь вот так вот просто превратится в девочку!» «Не суди её строго», — ласково произнесла эми прижимаясь к нему. «Ты ведь сам этого хотел!» «Я и радуюсь!» Теперь они не отрывались друг от дружки ни на минуту. «Наверное, это к лучшему. Оба заслужили быть счастливыми, а вот я...» «И заму». Эйми обернулась ко мне. «Ты чего отстаёшь? Что-то случилось?» — Нет, простите, — отозвался я, догоняя их. — Никак не проснусь. — Так пробуждайся, — улыбалась она. — И давай на ты. — Как скажешь. Парк Ханабан не был огромным, как в других городах, но здесь хватало развлечений для каждой страждущей души. Десяток различных аттракционов, мини-зоопарк, океанариум, да и много чего еще. И, конечно же, прыгающие от предвкушения Айяна. — Я сейчас взорвусь, — произнесла сестрёнка, когда мы подошли. — Очередь стоит на месте. — Вообще-то она движется, — не согласился я, делая шаг. Но, увидев гневный взгляд, Аяна замолчал. — Успокойся, — с улыбкой сказала Эми. — У нас впереди весь день и вечер. Ты успеешь всё, что захочешь. «Прямо -таки все — Прямо-таки всё? — с надеждой переспросила сестрёнка. — Зависит от твоих желаний, — на всякий случай уточнила женщина. «Но, думаю, Кента сегодня будет слишком добр и многое тебе позволит». Мы втроем посмотрели на отца, и тому ничего не оставалось, как вздохнуть и пробурчать. «Ну, конечно, позволю. Мы ведь для этого сюда и приехали». А Яна вновь завизжала, как маленькая девочка, прыгая от радости. Я же сконфузился, заметив любопытные взгляды. «Ой, да ну вас всех! Сегодня у моей сестры праздник, так что хватит глазеть!» И уже вскоре я перестал обращать на них внимание. А Яна веселилась как никогда. Отец готов был купить что угодно, стоило ей только ткнуть пальцем. Благо, что она этим не пользовалась, все же сестренка понимала нашу семейную жизнь. Наверное, лучше, чем я. Мы прошли множество аттракционов, на которых Аяна не переставала визжать. И каждый раз мне становилось неловко от того, что не могу радоваться так же, как она. А самое обидное, не знал почему. Но идя через океанариум и рассматривая проплывающих над головой рыбин, наконец-таки понял, что именно меня беспокоило. Мама. А точнее, ее отсутствие. Да, теперь с нами Эйми, но вы поймите, до того, как исчезла мама, мы часто выбирались в парк всей семьей. И сейчас на меня нахлынули воспоминания. Мне было одновременно и приятно, и противно находиться здесь. Противно за себя, за то, что не могу разделить радости отца и сестры. Не могу расслабиться. И когда мы вышли наружу, сделал пару глубоких вдохов, надеясь, что это поможет собраться с мыслями. И заму женский голос вернул к реальности. В тот момент я сидел на лавочке, пока Аяна с отцом покупали билеты. Ко мне подошла Эми и протянула рожок с кофейным мороженым. Можно присесть? — спросила она. — Да, конечно. Я подвинулся, принимая сладкий подарок. — Послушай, — начала она, глядя в сторону. — Я ведь все понимаю. Тебе неуютно рядом со мной. — Что? — Нет глупости. — Не перебивай, — перевела на меня добродушный взгляд. — Наверное, сейчас испытываешь чувство вины или угрызения совести. Я знаю, что а яна мечтала сюда попасть, чтобы окунуться в воспоминания, в те времена, когда вы гуляли здесь полноценной семьёй вместе с Ясука. Собственно, она опустила глаза. Я тоже испытываю нечто подобное. Вы гуляли здесь со своей семьёй? Ты, — поправила она и вновь подняла взор, улыбнулась. Да, очень давно я была замужем и заму, но моя история не столь печальна, как ваша. Мне банально разбили сердце, предали. Прости. Ничего страшного, всё в прошлом. Просто хочу, чтобы ты знал, «Я прекрасно понимаю, что не заменю вам настоящую маму, хоть и приложу для этого все усилия. Но и вы, пожалуйста, ничего не скрывайте от меня, ведь я на вашей стороне». Снова посмотрела на смеющегося отца. «Взгляни, Кент и Аяна счастливы. Думаю, они испытывают те же самые чувства, что и ты. Тоску по былым временам. Мы все разбиты из Аму, но сможем собраться, лишь приложив усилия с обеих сторон. Как знать, может, я именно тот недостающий кусочек пазла, которого вам не хватало». «Эх, ну и засранец же ты, приятель. Перед тобой извиняются, стараются понять, а ты сидишь с миной, будто какашка под носом вместо мороженого. Кстати, действительно, что за странный запах у него?» Я осторожно лизнул чуть подтаявший шарик и удивленно вскинул брови, посмотрев на Эми. «Что?» — улыбалась та. «Я же говорю, давай повеселимся» просто расслабься прошлого не вернуть а ведь у нас еще такое размытое будущее так может получать удовольствие от жизни прямо сейчас женщина встала и протянула мне руку готов дать мне шанс и заму обещаю я вас не подведу и вот мне непонятно как отец мог столько лет сдерживать себя перед столь изысканной особой нет я не видел эми в роли одной из моих любовниц попросту не мог Ведь передо мной стояла взрослая женщина. Друг, который готов прийти на помощь в любую минуту. Который каким-то непостижимым образом смог принести мне кофейное мороженое с коньяком.